Первый выстрел. Фридрих бодрствовал. «Итак», — рассуждал он, — «для начала подсчитаем наши возможности. Все кабинеты Европы против меня. Со мной уже остались случайные личности в истории мира. Вот ландграф Гессенкассельский, герцоги Брауншвейхский с Готским, но зато у нас немало денег из Англии. Арсеналы мои полны, солдаты накормлены, одеты, они хотят войны, ибо сидеть в казарме скучно, а война развлекает. Это хорошо. К тому же, мой любезный декад прошу учесть, у меня в Пруссии солдат имеет шомпл из железа, а все другие армии выстругивают его из дерева. Благодаря такой ерунде мой солдат выпускает 6 пуль в минуту, в ответ же получает от врага только четыре пули. И, наконец, моим союзникам служит тактика. Античный мир был прост. И была проста тактика полководцев античного мира, которую Фридрих изучил и поставил на служение своей армии. Был у него такой излюбленный прием «косая атака». Это значит массу своих войск навалиться на слабое крыло противника и бить его на этом крыле, в то время как свои резервы беречь для последнего удара. Все очень просто. Но эту простоту могут разгадать другие. И вот, чтобы в противных ему армиях не разгадали секрета, Фридрих сознательно затемнил свою тактику. Вот что писал по этому поводу Фридрих Энгельс. Фридрих принялся необычайно усложнять систему тактических перестроений, ни одно из которых не было пригодно для действительной войны. Он настолько преуспел в этом, что больше всех других оказались сбитыми с толку его же собственные подчиненные, которые действительно поверили, что эти сложные приемы построения линии составляли подлинное существо его тактики. Скоро старый фельдмаршал Ганс фон Левальд, он же губернатор Восточной Пруссии, получил инструкции от своего короля. «Мой друг», — издалека заверял его король. Когда русские будут разбиты вами, в чем я ни минуты не сомневаюсь, они пришлют к вам парламентеров, чтобы забрать с поля боя своих убитых. Тут вы сбросьте мундир, который так украшает ваши седины, и облачитесь в тогу дипломата. От варварской России мы ничего требовать не станем, но зато разорвем в куски речь посполитую. А на всякий случай Фридрих стороною нажал и на Вильямса и посол Англии предложил в Петербурге свое посредничество для полного примирения Елизаветы с королем Пруссии. «Нет», — ответила Елизавета, и лицо ее пошло, как всегда, в огневе бурыми некрасивыми пятнами. Вильямс не знал, что пока он добивался этой аудиенции, в застенках тайной канцелярии завершалась еще одна драма русской истории, и на этот раз по вине самого же Фридриха. «Подвысь», — хрипло сказал великий инквизитор, и блоки заскрипели вздымая на дыбу тобольского мещанина Ивана Зубарева. Теперь еще подшпарь его, чтобы вор пришел в изумление. Палач сунул в огонь душистый банный веник. — Эх, соколик ласковый, оберегись! И прошелся сухим огнем по спине раскольника. Воем и эхом воя наполнились застенки. Граф Александр Шувалов, генерал-аншеф и великий Российской империи инквизитор, концом трости ткнул Зубарева в живот. «Вещай далее!» Шувалов сильно заикался. Иван Зубарев, в изумлении придя, сдыбы показал. Показания Ивана Зубарева автор дает доподлинно с листов, но в очень сильном сокращении. В прошлом годе, На праздник богоявления Господня взялся я отвезть товар в прусский королевец, Кёнигсбергом прозываемый, и подходил ко мне офицер тамошний и говорил по-польски, «Ишь ты, декаков, мол, не хочешь ли принять нашу службишку?» И водили меня в дом, где в сенях мерили и хвалили рост знатный. А офицер сказывал так-то, «И о чаю ты слыхал про Манштейна?» был где я в адъютантах у Миниха, а теперь, вишь ты, служу королю прусскому знатно, и у нас тут хорошо». Тонкая плеть, взвыкнув, рассекла тело висящего. «Говори, вор, ты короля Фридриха видел ли?» «Оберегись, ожгу», — пришпарил его палач свежим веником. «Убери огонь», — застонал Зубарев. «Ослабьте муку». Шувалов кивнул палачу, Снова заскрепели блоки. — Скорее вещай, Шельма, что тебе Манштейн наказывал? — И как взошли во дворец, — заговорил Зубарев далее, повисая на веревках, — то король Фридрих на стуле сиживал. И говорил тут мне Манштейн так-то, — Мол, вот Елизавета, ваша царица, старовером при ней худо, а король Прусский тебя в регимент полковника жалует, и ты езжай к городу Архангельску и подкупи солдат, чтобы царевича Иоанна из Холмогор выручить. Да еще на проезд тебе, вот, мол, тысячу червонцев. А король, Фридрих-то что? — кричал Шувалов. В ответ началась превеликая рвота. Великий инквизитор отскочил в сторону, велев палачу до самой земли ослабить веревки. Зубарев кулем опустился с дыбы, извергая зеленую блевотину. Было уже ясно из допроса, Король Пруссии затевает против России дела подлые. И в глухую ночь, опережая шпионов Манштейна, уже понеслись солдаты, дабы в великой тайне вывести царя Иоанна из-за строго Холмогорского и навсегда затворить бывшего императора в крепости Шлиссельбурга на Ладожском озере. Иоанн Антонович был убит в шлиссельбургской тюрьме во время бунта поручика Мировича 1764 год Уцелевшие в Холмогорах члены Брауншвейгской династии позднее были вывезены в Данию. Потому-то, когда Вильямс предложил русскому кабинету примирение с Фридрихом, Елизавета ответила так, нет, и передайте посол всем тем, кто стоит за вашей спиной, что я велю отрубить Иоанну голову, но брауншвейгской фамилии по родству ее с Фридрихом не бывать на престоле. Эти угрозы очень скоро дошли до Фридриха. «Постарайтесь, — наказал король Митчеллу, — довести до сведения великой княгини Екатерины, что я могу погасить ее сердечные неприятности. В обмен на Понятовского, который так необходим ей, пусть она задержит движение русской армии, или пусть сообщит мне хотя бы план предстоящей кампании». И эти слова Фридриха через Вильямса дошли до Раниенбаума. Опустевшая постель Екатерины давно перестала быть личным делом самой Екатерины. Позор выносился теперь не только на площадь, его обсуждали при дворах Европы. Великая княгиня Фридриха не боготворила, как ее муж, но она не могла не слушаться советов из Берлина. Екатерина многим обязана Фридриху. Кому в Европе нужна была дочь штеттинского коменданта, игравшая во дворе замка с мальчишками? Никому. А король Пруссии Устроил ей брак с наследником престола российского. россии же это не плюгавое курфюршество. Бестужев Рюмин с помощью саксонского канцлера Брюля стал ратовать за возвращение Понятовского в объятия Екатерины. Брюль еще как-то колебался, но тут выступил на сейме Понятовский и заверил шляхту, что Польша сама, помимо Саксонии, должна иметь своего посланника в России. В тесном кругу друзей молодой нунцей дал понять, что без него не обойтись. Да и я ведь не саксонец, а природный пяст. Скоро он снова будет в объятиях Екатерины. А пока мир погрязал в интригах и сплетнях, закованная в броню и панцирь дисциплинированная Пруссия выжидала. Фридрих из сан пристально осматривал горизонты Европы. Вот показалась пыль на дорогах Богемии и Моравии, «Ага», — сказал король, — «моя кузина Мария Терезия, черт бы ее побрал со всеми ее добродетелями, проснулась. Она стала передвигать куда-то войска». «Вот предлог». «Ну-ка», — велел Фридрих, — «отправляйте срочное посольство из Берлина в Вену. Мне любопытно знать, что Вена ответит». Посланцы короля сделали в Вене официальный запрос. «Король Пруссии обеспокоен, против кого двигаются через Богемию войска империи». Король Пруссии требует объяснений. Король Пруссии подозревает. Венский двор пребывал в смятении. Мария Терезия жила в страхе перед великим прусским разбоем. «Пишите в Петербург этому дураку эстергази наказала она. «Пусть он еще раз предупредит русский двор, чтобы не дразнили Фридриха понапрасну. Моя империя не готова для борьбы с этим разбойником». Послам же Фридриха она отвечала, что передвижение войск через Богемию — случайность, которая не должна беспокоить Пруссию. Этого императрице показалось мало, и через несколько дней Австрия вообще отвергла всякие слухи о существовании наступательного союза между Веной и Петербургом. Настолько велик был страх в Европе перед армией старого фрица. «Что-то они там путают», — заметил король, сидя в тихом сан -Суси. Не хотят ли они и меня запутать? Отправляйте в Вену посольству вторичным Сейчас мы запутаем их окончательно. Курьеры из Вены мчались на перекладных в Петербург, чтобы, согласно новым инструкциям, еще раз одернуть Россию, еще раз напомнить русскому двору, чтобы Россия не лезла в войну раньше времени, еще не все готово. На постоялом дворе, когда усталый курьер прилег вздремнуть, его сумка была вскрыта, с писем сделаны копии, и Фридрих узнал обо всем гораздо раньше Петербурга. «Сколько я имел противников в своей жизни», — заметил король спокойно, — «и всегда у них ничего не готово. Что ж, пока они там разводят огонь в очаге, я, кажется, успею пообедать. Дайте мне, Манштейн, последнее донесение Менцеля из Дрездена». Дрезден — столица саксонского курфюршества, курфюрстом же в Саксонии, август третий, который был, и королем Речи Посполитой. Через шпионские доносы Менцеля король Пруссии установил, что Август — ужасный лицемер и интриган. «Какое низкое коварство!» — воскликнул Фридрих, прочтя бумаги от шпионов из Дрездена. «Саксонцы хотят под видом нейтралитета пропустить мои войска в Богемию во владение Венской империи, чтобы затем ударить мне в спину». Король сбросил треуголку со стола, развернул шуршащие карты. Палец его часто стучал по Дрездену. Вот, вот, вот, вот, вот с этого и следует начинать. Если Август Третий такой прожженный негодяй, то мы заставим его потерять все пушки, мы заставим его перейти на нашу сторону. Но сначала мои гренадеры навестят его, как бы невзначай, прямо в его столице, в Дрездене. Это будет забавно, Манштейн, «Расстегните заранее пояс на мундире, чтобы не лопнул, когда мы будем хохотать, как помешанные». Европа еще танцевала, в деревнях играли свадьбы, гулко стучали по земле башмаки крестьян, вовсю надрывались скрипки. Обмывали новорожденных, кто-то умирал на постели в окружении родных, его несли на кладбище под сень крестов и дружно плакали. По утрам пили кофе чиновники, шли на лекции студенты. Европа доживала последние часы мира. Никто еще ничего не знал. В отличие от своих противников, Фридрих поступал скрытно. Войска его двигались незаметно, глухими ночами по неприметным дорогам. И никто в Берлине о войне не болтал. Прусские генералы были собраны в Сан-Суси, еще ни о чем не догадываясь. Король выложил на стол бумаги. Один из документов он попросил всех прочесть, Но подпись в конце письма закрыл от генералов своей ладонью. «Прочли», — спросил король. «Так о чем же нам думать? Уже ясно, что весь мир ополчился против Пруссии, но Пруссия умеет постоять за себя». Курьеры из Вены еще не доскакали до Петербурга, а Фридрих уже стоял во главе колонны в 56 тысяч своих ветеранов. Ему подвели боевого коня. Он легко вскочил в седло и помчался вдоль рядов своих гренадер. «Здорово, ребята! Нам опять нашлась веселая работенка!» «Фриц!» — кричали солдаты. «Фриц, только веди нас сам, а мы готовы на все!» «Вступить в Саксонию!» — приказал король, и Европа вздрогнула от топота и ржания прусских лошадей. «Чего я хочу?» — объяснил король. «Только одного!» выгодно и немедленно упредить противника нападением. Все остальное — философия. Вольтер, прослышав о войне, переслал Фридриху послание в стихах, где упрекал короля в том, что тот променял жезл мудреца на меч завоевателя. Фридрих тут же из боевого седла отвечал Вольтеру тоже в стихах, что в этой войне он не виноват. Король поднимает свой меч, лишь повинуясь голосу судьбы.